Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке. «Иван Павлович, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное. Право, я даже поэзию в нем нынче находить стал». Иван Павлович бережно принес огромный лист, наклеенный на калинкур. Удрешов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и ёмки и разложил чертёж на забрызганной красным вином скатерти. Посмотри сюда, сказал он. Вот тебе поперечный разрез нашего мула. Вот его продольный разрез. Видишь голубую краску эту море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку с дна нельзя. Поэтому мы пригодляем для мола прежде всего постель. Постель? спросил Василий Петрович. Странное название. Постель каменную из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объём. Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. «Смотри, Василий Петрович, это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узкая постелька, не правда ли?» Такой ширины каменная масса выводится с одного моря до 16 футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторые представления о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смиришь, приращение самое ничтожное, точно в бездну валит камень. Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед. А от берега начинается на ней уж другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиной с кубическую сажень и весят многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда... лёгким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека. Винишь? Вот они эти кубики. Он показал циркулем. Кладка из них доводит почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тёсного камня. Так вот какое это дело. оно не уступит любой египетской пирамиде вот тебе в общих чертах работа которая тянется уже несколько лет а сколько времени ещё протянется бог знает желательно бы чтобы подольше впрочем если она будет идти так как в последнее время то пожалуй на наш век хватит